Дело происходило в торговой миссии после официального дипломатического обеда. Рубашов разговорился с бароном З, секретарем посольства той самой страны, где Рубашову недавно выбили зубы. О редкой породе морских свинок. Оказалось, что отцы барона и Рубашова разводили этих экзотических животных, а поэтому были, вероятно, знакомы. И где же теперь, поинтересовался барон, содержится питомник вашего отца? «Его разорили во время революции, морских свинок пустили на мясо, а из наших наделали эрзац консервов», — меланхолично сообщил Рубашову барон. «Он не скрывал брезгливого отвращения к новому режиму в своей стране и оставался дипломатом только потому, что у властителей не дошли еще до него руки». «У меня и у вас похожие судьбы», — отхлебнув кофе, — проговорил барон. «Мы с вами оба пережили свое время». Теперь не поразводишь экзотических животных. Нынешний век — эпоха плебса. Вы забываете, господин барон, что я выступаю на стороне плебса, улыбаясь, напомнил собеседнику Рубашов. Я говорю не о социальной позиции, немного помолчав, возразил барон. Программа, выдвинутая нашим усатиком, в принципе, не вызывает у меня возражений. Мне претит его пошлое плебейство». Человека можно послать на Голгофу только за то, что он верует. Они лениво попивали кофе, и через несколько секунд барон сказал, «Если у вас повторится революция, и вы сместите вашего усача, постарайтесь не забыть о духовной вере, или уж, по крайней мере, об экзотике». «Это у нас едва ли случится», — ответил Рубашов и после паузы добавил. «Но у вас, судя по вашей реплике, все же допускают подобную возможность?» «Теперь допускают», — сказал барон. «На ваших последних судебных процессах вскрылись весьма интересные факты. И, видимо, у вас иногда обсуждают, какие шаги вам следует предпринять, если это невероятное событие все же случится», — спросил Рубашов. Барон ответил быстро и точно, словно он предвидел рубашовский вопрос. В чужие дела мы вмешиваться не будем, но сформированное правительство по его просьбе можно поддержать за определенную мзду. Они уже стояли возле стола, и в руках у них были кофейные чашечки. Значит, если я вас правильно понял, вы обсуждали и размер мзды. Рубашов с легким беспокойством заметил, что небрежный тон ему не удался. Конечно спокойно ответил барон, и назвал богатую пшеницей область, населенную одним из национальных меньшинств. Рубашов забыл про этот разговор и никогда осознанно о нем не вспоминал. Светская беседа за чашечкой кофе, как он мог остолковать Глеткину, что она решительно ничего не значила? Рубашов устало смотрел на следователя, по-обычному корректного и каменно-безучастного. Он, без сомнения, не интересовался экзотикой, не пил кофе с баронами-дипломатами. Читая, он напряженно выговаривал слова, запинался и ставил неверные ударения. Его происхождение было чисто плебейским, и читать он научился уже будучи взрослым. Нет. Ему никак не объяснишь, что разговор, начавшийся с морских свинок, может закончиться Бог знает чем. Короче, вы признаете, что этот разговор все же имел место, спросил Глеткин. Он был абсолютно безобидным, устало ответил Рубашов, и сразу понял, что Глеткин оттеснил его еще на один шаг. Таким же безобидным, как ваши чисто теоретические рассуждения перед юным кифером, что руководители нашей партии надо сместить посредством насилия. Рубашов потерпен сны о рукав, а действительно, Была ли та беседа абсолютно безобидной? Разумеется, он не вел никаких переговоров, да и барона З никто не уполномочивал их вести. Прощупывание почвы, вот как это именуется у дипломатов, но подобное прощупывание можно счесть и звеном в логической цепи его тогдашних рассуждений, а они опирались на проверенные практикой партийные традиции. «Разве старик в свое время не воспользовался услугами генерального штаба той же страны, чтобы вернуться на родину и довести начавшуюся революцию до победы? И разве чуть позже, заключая первое перемирие, он не пошел на территориальные уступки, чтобы добиться передышки? Старик меняет пространство на время», — остроумно заметил тогда один рубашовский приятель. Безобидный разговор столь прочно сомкнулся с другими звеньями общей цепочки, что Рубашов и сам теперь смотрел на него глазами Гледкина, Того самого Гледкина, который, читая, а, в общем-то, и думая, чуть ли не по слогам, приходил к простейшим, но неопровержимым выводам, весьма вероятно именно потому, что совершенно не интересовался экзотикой. А как он, кстати, узнал о том разговоре? Вряд ли их с бароном могли подслушать. И значит дипломат из аристократической семьи служил агентом-провокатором. Бог весть из каких соображений.